Глава 12. Убийственный ритуал. Перевернуть вверх дном окрестности это было легче сказать, чем сделать. Горные и лесные просторы Яга были довольно обширны. Положение усугублялось тем, что синоби совершенно не обязательно было прятаться в уединённых местах и отдельных поселениях. Они могли, так же как и я, мабуси, жить в городе или его окрестностях, лишь при необходимости собираясь в заранее в условленном месте. Мистер Васильич даже не был уверен в том, что речь идёт о множестве синоби. Клан Ига традиционно предпочитал индивидуальные действия, отправляя отряды только на большую войну. Может быть, синоби было всего раз-два и обчёлся, но даже если и так, их всё равно требовалось найти. Чтобы убить Цсаревича, не нужен был отряд, хватило бы и пары человек, при том, что один просто отвлекал бы внимание, а второй убивал. Ниндзя Ига. Видно. Заметил хорошки, когда они поселились в самой простой гостинице, которую нашли и чинно пили чай в маленьком дворике с озерца изгущающейся сумерки. Они много тренируются. У них сильные ноги и крепкое тело. И как ты по-кимоно различаешь крепкое тело? Спросил Загорский, не говоря уже о мускулистых ногах. Не могу ведь я отстраскивать штаны с каждого встречного ипоперичного. У мастера в теле есть свобода. — Ее видно даже через кимоно, — возразил Харуки. — Мастер по-особому ходит, говорит, пьет чай. — Да, но только в том случае, если он не скрывается. Синоби должны уметь прятать свое мастерство и выглядеть совсем простыми и даже никудышными людьми. Нет, ходить по домам и искать ниндзя — дохлая затея. Нужно, чтобы ниндзя искали нас. — Зачем? — с легкой дрожью спросил помощник. — Неважно, зачем, пусть хоть даже и убить. Главное, чтобы они себя обнаружили, остальное дело техники. Хорокий был в ужасе. Сражаться с синоби безумие. Никто не превзойдёт их в мастерстве тайных и быстрых убийств. "На мне надо сражаться. Пусть просто начнут нас искать", отвечал Загорский. "Есть у меня на этот счёт одна идея". Впрочем, до воплощения идеи в жизнь руки дошли совсем не сразу. Совершенно неожиданно для них я мабуше прислал им весточку с приглашением на первую тренировку. Что уж сказал Нестор Васильевич, аккуратно складывая лист рисовой бумаги и пряча его в карман. Видимо, я бабусь и решил, что безопаснее держать нас на глазах. — Вы пойдете? — спросил помощник. — Узмеется, — отвечал калеческий советник. — Не могу же я бедить отказом старого человека. Тем более я сам этого так добивался. С этими словами он взял газету, которую купил по пути, и стал ее читать. — Так, — сказал он спустя пару минут. После Нагасаки наследник отправится в Кагосиму. Какого черта ему там надо? Это же центр консервативных сил Японии. Отличное место, чтобы его там... — Что бы что? — навострил уши Харуки. — Неважно, — буркнул Загорский. — Надеюсь, что солдата в свое дело знает. И вообще, я уверен, что то, что они задумали, они выполнят тут, поближе к Ига. Кто задумал, что задумал, о чем говорил таку Яма-сан, понять было совершенно невозможно. Впрочем, Харуки и не пытался. Все эти сложные стратегии для больших людей, а его дело маленькое исполнять свои обязанности и получать за это деньги. На следующий день я Мабуси встретил Загорского уже за воротами собственного дома, и ему с Харуки не пришлось даже порог переступить. Сюгендо гласит, что все несчастья и аффекты происходят от нечистоты. Поэтому основой любого подлинного постижения служит очищение. начал свою лекцию Ватанаба-сэнсэй, уперев в коллежского советника пронизывающий взор. Виды очищения бывают разные, но нам более всего подходит водяное и огненное испытание. Что ты слышал про мисоги харай? Загорский затруднился с ответом, но когда Харуки объяснил ему, что речь идёт о многочасовом пребывании в ледяной воде кивнул, этот метод был ему знаком. Правда, на дворе стояла весна, и совсем уж ледяной воды взять было не откуда. Мустарец его успокоил в водопадах холодной воды предостаточно в любое время года. Заодно пройдёшь и так и щугё. Заключил сенсей, который, взяв коллежского советника в ученики, стал обращаться к нему на ты. Конечно, английская грамматика не различает ты и вы, однако всё было ясно по тому, как изменилась манера учителя. До нужного места они добирались часа полтора. Прогулка по весенним горам, напоённым свежим воздухом и благоуханием первых цветов, Показалось Нестру Васильевичу невыразимо очаровательный. Вид небольшого водопада хрустальной воды, который струились по уступам и стекали в ручей, навевал самые мирные чувства. "Раздевайся", велел Ватанаба, скрестив руки на груди и грозно глядя на русского. Полностью осведомлён Созагорский. "Да на бедренные повязки", отвечал сенсей. На бедренные повязки коллежский советник не имел, поэтому оставил на себе под штаники. Выше же пояса оказался полностью голым. Повинуясь взгляду наставника, осторожно стараясь не поскользнуться, прошел по мокрым острым камням и встал под тонкие водяные струи, зябко передернул плечами. Вода оказалась гораздо холоднее, чем можно было ожидать. — Выпрямись, — скомандовал я Мабуси. — Подбородок чуть опусти, макушку направь к небесам, как если бы ты висел в воздухе на огромной нити, которая уходит за облака. Изгони из своего сердца любые мысли. Загорский постарался сделать все, как велел учитель. Однако изгнать посторонние мысли было не так-то просто. Холодные струи неприятно били по макушке, и хотелось понять, сколько придется так стоять. — Столько, сколько понадобится, и даже больше. Голос Ватанабе шел как будто из преисподней. Казалось, это был уже не просто Ямабусе, а один из местных богов Ками. — Воля, дух и энергия Ки должны пробудиться в тебе. И действовать слаженно. Только в этом случае ты станешь непобедимым. Нестроевич подумал, что с практической точки зрения этот ритуал весьма сомнителен. Вряд ли удастся загнать под водопад всех служащих отдельного жандармского корпуса. Хочешь постигнуть истинное учение, постигай его во всей полноте или не постигай его вовсе, отвечал я Мабуси. На это Неуфиту было нечего возразить, и он послушно выпрямился под струи воды. С каждой минутой становилось все холоднее, зуб уже не попадал на зуб. Калежский советник попытался сложить согревающую мудру, но сенсей прикрикнул на него, потребовав не жульничать. Загорский подумал, что при таком подходе самое меньшее, что ему грозит, так это воспаление легких. — Да, ты можешь умереть, — согласился я Мабусе. — Но если повезет, ты очистишься и пробудишься к новой жизни. И в этой жизни все вокруг станет твоим союзником — люди, животные. Боги и духи, земля и небеса. Загорский слушал, изнемогая от холода. Он чувствовал, как из тела его капля за каплей уходит жизнь. Снаружи на макушку ему падала ледяная вода. Изнутри кровь била в голову. Апоплексический удар, думал он. Вот чем закончатся твои поиски, Синоби. Калежский советник уже почти не владел собой. Кожа его сделалась синей. Он захлебывался ледяной водой. «Кажется, я, Мабуси, наконец, пожалел его». — Представь, что ты столб огня! — гулко крикнул он. — Огонь пронизывает тебя с головы до ног. Твои руки, ноги, голова охвачены жарким пламенем, от которого нагревается и начинает кипеть вода. Источник этого пламени — твой танден, горячий, как тысячи солнц. От огня его испаряются водопады и высыхают реки. От огня этого начинается космический пожар! Хорошо, что Харуки был на чеку, и когда Нестор Васильевич потерял сознание, Мгновенно кинулся в водопад и вылокот оттуда посиневшего бездыханного Загорского. Стал щупать ему пульс. Хозяин не подавал признаков жизни. Кажется, умер, сказал он с недоумением, глядя на сенсея. Вот она бы нахмурился. Этот русский выглядел достаточно крепким, и вдруг не смог выдержать пары часов под водопадом. Тут что-то не так. Возможно, у него какая-то скрытая болезнь. С людьми с такими болезнями надо быть крайне осторожными, становясь на путь Сюгендо. У людей здоровых обычно 50 шансов из 100 умереть и 50 остаться в живых. Но люди со скрытыми болезнями умирают в девяти случаях из десяти. Он должен был сказать о своих болезнях. Как же он сказал бы, ведь он и сам мог не знать, возразил Харуки. Старец на это ничего не ответил, только присел над хладным телом коллегиевского советника и стал массировать ему точку под носом и точки на руках. Спустя минуту мокрые весницы Загорского дрогнули. "На сегодня тренировка закончена", сказал я, мабуси исскрылся в лесной чаще. Кажется, совершенно не беспокоюсь о дальнейшей судьбе неофита. Харуки посмотрел ему вслед, но сказать ничего не осмелился, только глазами заморгал. С большим трудом он втащил полуживого загорского на мула и повёл его в поводу. Собственный мул японца беспечно стучал копытами сзади. Последствия варварской тренировки оказались более тяжёлыми, чем можно было ожидать. Я сколько дней стар Васильевич провёл в жару, он метался и бредил. Харуки, как заботливая нянька, не отходила от него ни на шаг, постоянно меняя холодные компрессы, которые сохли на больном почти с такой же скоростью, как на раскалённой печке. Снадыбе, которые Харуки купил по совету аптекаря, не помогали. Загорскому с каждым днём становилось всё хуже. Приглашённый доктор исследовал его пульс и ушёл озадаченный, так и не назначив новых лекарств. Харуки он посоветовал связаться с русским консулом. Тут наверняка знает, как доставить тело на родину. Помощник Загорского пришёл в ужас и совершенно потерял самообладание. Как он объяснит русскому консулу, почему хозяин оказался в таком состоянии? Не будут ли его самого судить за то, что он не уберёг хозяина? Может быть, бежать прочь, пока ещё не поздно. Он со страхом посмотрел на Загорского, который неподвижно лежал на татами в гостиничном номере. Лицо колежского советника горело огнём, но ладони и ноги были холодны. Значило ли это, что одной ногой он уже ступил в могилу, и окончательная смерть его — дело нескольких часов? Что ж, если Харуки все равно ничем не может помочь хозяину, надо хотя бы подумать о себе. Кому будет лучше, если его самого арестуют и предадут суду? Разумеется, никому. Значит, надо собираться и бежать обратно в Нагасаки. Он быстро собрал свой нехитрый узелок, и перед тем, как покинуть номер, кинул на Загорского последний взгляд. Тот угасал. А зачем было ехать сюда, в Эга? Ему сразу эта идея не понравилась. Насколько было бы лучше остаться в Нагасаки, купить временную жену и жить-поживать, не зная горя. Но теперь ничего уже не поделать. Поздно рыдать и стенать, прощайте, хозяин. Вы были хорошим человеком. Сказав так, японец взял свой узелок и на цыпочках вышел из номера. Глаза его застилали слёзы, он ничего вокруг не видел, поэтому буквально столкнулся на пороге с Ватанаба-сэнсэем. Тот взглядом спросил его, где хозяин. Помощник молча кивнул на дверь. — Как он? Умирает — Умирает. Сэнсэ покачал голову и вошел внутрь. За ним, движимый любопытством, вернулся в номер их оруки. Старец подошел к лежащему на сыновке русскому, присел рядом, склонился, осмотрел лицо, приоткрыл ему веки, коснулся рукой лба. Озабоченно покачал головой. — Странная болезнь, — сказал. — Очень странная. Не похоже на то, что он видел раньше. Короче, у человеческого тела законы едины, значит, лекарство должно подействовать и на него. С этими словами он вытянул из рукава маленькую тыкву-горлянку, в которой хранился бледно-серый порошок. Потребовал у Харуки кружку и воду. Налил в кружку воды до половины, бросил туда щепотку снадобья, размешал, затем велёл помощнику приподнять больному голову и влил в него целительный раствор. Эффект от лекарства проявился уже через несколько минут. Дыхание у больного успокоилось, перестало быть таким хриплым и прерывистым. Краска жара сошла с со щёк, а ладони напротив стали теплее. Старец послушал пульс Загорского, кивнул удовлетворенно, дал горлянку помощнику, велил каждые 2 часа растворять щепотку лекарства в воде и вливать больному. И так до самого утра. После этого следовало сделать перерыв в лечении и евиться к ямабусе с докладом. Харуки так и поступил. Каждые 2 часа он давал хозяину чудесные снадобья, и с каждым разом тому становилось всё лучше. Ближе к вечеру он уже открыл затуманенные глаза и поглядел на помощника. "Где я?" сказал он. "Что со мной?" Голос его был слабым, но взгляд уже стал осмысленным, и говорил он вполне отчетливо. Харуки объяснил, что они сейчас в гостиничном номере, что хозяин заболел после того, как прошёл обряд мисоги харай. которому его подверг Ватанабе. Услышав это, Загорский застонал. — Это твой Ватанабе просто маниак, — сказал он. — Какого черта ему от меня нужно? Зачем было загонять человека под водопад? Но это помощник возразил, что господин сам хотел познать искусство Синомби, а всякое настоящее искусство требует жертв от новичка. — У меня нет сил спорить с твоими глупостями, — отвечал Нестор Васильевич, после чего повернулся на правый бок и немедленно уснул. Такая неделикатность со стороны господина Токуямы немного огорчила японца. Подумать только, Хароки жизнь готова была отдать за хозяина. Он стал ему заботливой сиделкой, почти родной матерью. И вот благодарность за предность. Неудивительно, что спустя два часа он с некоторым злорадством разбудил Нестора Васильевича и, как тот не сопротивлялся, влил в него положенную порцию лекарства. Так продолжалось всю ночь, вплоть до утра, Когда королевский советник даже спорить с помощником не стал, а просто отпихнул его в сторону. "Хватит", сказал он довольно. "Я уже здоров". И действительно, вчера ещё находившийся между жизнью и смертью, сегодня Загорский выглядел вполне бодро, а на щеках его обычно чуть бледных разовел здоровый румянец. Настаивать на продолжении лечения помощник не стал, тем более что Ватанаба-сэнсэй велел дать ему снадобье только до утра. Теперь предстояло явиться к Ямабуси с докладом. с докладом. Коллежский советник посмотрел на Харуки подозрительно. С каким-то таким докладом? Помощник объяснил, что доклад будет о результатах лечения, так велел старец, когда давал ему лекарство. С минуты Нестор Васильевич сидел, нахмурившись и о чём-то размышлял. Потом лицо его прояснилось, щёлкив в ну. С докладом так с докладом. Тут уже пришла очередь Хипон су глядеть подозрительно. Можно ли оставить Токуяму-сэнсэя одного? Ведь он ещё слаб после болезни. Может ей слаб суров отвечал такой Яма-сэнсэй. Однако сила на то, чтобы лежать в постели у меня хватит. Что ж, если хозяин обещает сидеть дома и никуда не выходить, нечего тут стоять не в условии прирал помощник Загорский, в характере которого после болезни, кажется, добавилось сварливости. Отправляйся к Ямабуси. Помощник кивнул, однако уходить не торопился. Нестор Васильевич глядел на него с неудовольствием, что-то ещё, японец снова кивнул. Может быть, нужно передать старцу сердечную благодарность от господина за то, что тот спас ему жизнь. Что ж, передай, пожал плечами Мистер Воссельвич. К оруки вышел из номера несколько обескураженный. Всё же эти иностранцы исты варвары. Даже лучшие из них ведут себя словно дикари, когда речь идёт о долге и чести. Сенсей спас господину жизнь. Если следовать гири, то Куяма-сан находится перед ним в неоплатном долгу. Неужели он напрасно обижен на то, что я, могуще, заставил его проходить смертельно опасный ритуал? Но ведь это дело обычное. Подлинное знание всегда связано со смертью, которая маячит на горизонте. Эта мысль очень понравилась, харуки с своей глубиной и красотой. Похож он поэта и философ. Вот уж чего никак нельзя было ожидать. Сразу же захотелось сочинить на эту тему хайку. Что-нибудь вроде Встал на дорогу учения, знание, свет. смерть заслонила. Трясясь на своей муле по пыльной дороге, Харуки раз за разом повторял получившееся хайку, пробуя его на вкус, словно драгоценного трепанга. Что ж, неплохо вышло, очень неплохо. Одна беда. Не силен Харуки в правилах стихосложения. Наверняка что-нибудь да нарушил. Впрочем, он на лавры басё и не претендует. Был в эго один басё, и хватит с них. Добравшись до дома, Ямабуси Харуки привязал мула возле ограды Сам же вошел в сад. В глубине услышал чьи-то голоса, рассерженный, недовольный, мужской и, насмешливый, снисходительный, женский. Женский он сразу узнал, это была внучка сенсея Йосико-сан, а вот мужской, кажется, слышал впервые. Движимый любопытством он решил подслушать, да и кто бы на его месте не решил, сами подумайте. Осторожно прячась среди яблонь, он стал подкрадываться ближе к тому месту, откуда доносились голоса. Выглянул из-за толстой корявой груши и тут же спрятался обратно. Собеседники были от него в каких-нибудь паре дзё. К счастью, Йосико стояло к нему спиной, а мужчина, которого Харуки видел в первый раз, был так увлечен разговором, что, кажется, не заметил его появления. Это был еще молодой парень, едва ли больше двадцати пяти, высокий, крепкий, с ясными, но хмурыми чертами лица. Увы, Харуки опоздал. Единственные слова, которые он услышал, были слова Йосико, Никто не может меня заставить. Я делаю то, что хочу. После этого, судя по всему, она повернулась и пошла к дому. Дерзость девушки и возмутила, и восхитила хоруки. Подумать только, так смело разговаривать с мужчиной. Впрочем, она ведь по матери иностранка. А у иностранек, наверное, именно так и принято говорить с мужчинами. А может быть, дело в том, что нравы у них тут в Ига простые. Деревенские женщины себя чувствуют равными с мужчинами. Это вам не город, где усвоили самурайские обычаи, и женщина стоит где-то между домашним животным и бессловесной мебелью. Не исключено, что причина такой смелости в том, что Йосико, любимая внучка могучего и влиятельного Ямабуси, её с млавалей самого детства, и она не боится никого и ничего. Одно было ясно: она нанесла тяжкое оскорбление своему собеседнику и скорее всего вполне могла ждать теперь каких-нибудь неприятностей. Конечно, мало кто решится объявлять открытую войну внучке самого Танабе-сансэя, но зачем же идти в открытый бой, когда есть много других способов? Например, пустить какой-нибудь ложный слух, который замарает её репутацию. Слухи хороши тем, что когда они уже разойдутся, нельзя найти первоисточник, а значит, покарать клеветника. Вы что здесь делаете? Короки настолько увлёкся соображениями морали и нравственности, что не заметил, как перед ним вырос тот самый незнакомец, с которым только что ссорилась Йосико-сан. Глаза его пылали мрачной решимостью, похоже, он искал на ком бы выместить свой гнев. «Вы подслушивали? Кто вы такой?» Харуки переосанился. «Эта деревенщина может и вдруг полезть. Драться ему не хотелось, а значит, надо было произвести впечатление значительного человека. Меня зовут Уэна Харуки, и я помощник знатного русского офицера, который проходит курс наук». у почтенного учителя Ватанабе произнес он слегка надменно Сейчас я по приглашению сенсея направляюсь к нему с докладом о здоровье моего господина Но что вы делаете здесь почему не пошли прямо к дому Я заблудился сказал Харуки Здесь прекрасный большой сад и здесь очень легко заблудиться А вы кто и что здесь делаете Вы ж не забрались ли вы сюда чтобы ограбить почтенного учителя Вы раньше уже бывали здесь с какой целью Из опыта дзю-джюцу он знал, что иногда лучший способ защиты — это нападение. Но на сей раз эта мудрая тактика превзошла все ожидания. Собеседник, только что горевший яростью и желанием на ком-то выместить свой гнев, внезапно покраснел, отступил назад и, пробормотав что-то невразумительное, скрылся в глубине сада. «Эй — Эй-ей, — сказал сам себе Харуки, — тут происходит что-то особенное. Верно, у девушки с парнем что-то было? Или... Что-то только намечается. А может, он хотел бы, а она дала ему отворот поворот? Впрочем, это всё не его хоруки дело, его дело доложить старцу о здоровье господина. Я, могусь, слушал его рассказ рассеянно. Очевидно, мысли учителя были заняты чем-то другим. Он как будто всё время прислушивался, не раздастся ли с улицы какой-то знак. И знак действительно раздался, точнее сказать, не знак, В разгар беседы с улицы в дом вошёл человек в запылённой дорожной одежде с усталым и грустным лицом. Этого человека Харуки тоже не узнал. Всё же он много лет не был на родине. Гость встал на пороге и поклонился Ямабуси, сложив руки в сложное приветствие, из чего можно было понять, что он тоже не чужд боевым искусствам. Увидев гостя, старец переменился в лице и мгновенно вёл его прочь в глубину дома. Несколько задаченных Харуки осталось ждать, но старец не вернулся ни через 10 минут, ни через 15. Потом явилась служанка и, кланяясь, просила извинить за то, что господин вынужден был оставить господина Уэно. Срочные дела потребовали его присутствия в другом месте. Хозяин будет рад видеть его в любое другое удобное время. Харуки кивнул и молча покинул не слишком-то гостеприимное жилище горного старика.